У конторы леспромхоза сверкали в лунном свете лобастые лесовозы, еще новые, неразбитые по-таежному бездорожью, и, как ни кстати, от конторы леспромхоза в улицу вышла Нися головня, вся в черном. Сперва она не заметила агнию и направилась в ту же сторону, наконец, большака, к боровиковым, наверное. Заслышав шаги, она оглянулась и остановилась. У Агнии в раз отяжелели ноги, но она упрямо приблизилась к Анисье. Глаза их сцепились в немом поединке. «Агния?» Робко прозвучал голос Анисьи. «Что так посмотрела на меня, будто смолой я катила? Зло спросила Агния, хотя сама уставилась на Анисью с нескрываемой ненавистью. Для Агнии Анисия была сама Головешиха, с той только разницей, что мать Головешиха отсвела, оттопала и вылиняла, как старая гусыня, а доченька — силе девичества. Кому не вскружит голову, если захочет. Правда, про Анисю говорили, что она ни с кем не вяжет узлов.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 Помню, ты и девчонкой льнула к нему, а теперь что-то постыло вижу, никаких слухов про тебя. Силу копишь, что ли? Или орла высматриваешь? Да ведь демит, скажу тебе, далеко не орел, с ним и без тебя головешиха управиться. Или на пару веселее? И захохотала, чуждо, нехорошо, грязно. Лицо Анисии в лунном свете казалось страшно бледным, неподвижным, словно вылепленным из алибастра. Светились только чернущие глаза, как у цыганки. Точь-в-точь, точь головешхины. — Ладно, я тебе отвечу, огня. И глубоко вздохнув, Анисия зябко перемяла плечами, будто продрогла. — Отвечу без зла.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 Если бы тебя, как меня, рвали всю жизнь за руки, мать в одну сторону, отец в другую, один в небо, другая живьем землю, ты бы тоже, может, придумала бы свою какую-то особенную любовь и готова была бы вспыхнуть и сгореть за одно единственное ласковое слово — уголек. Помню, как бежала к нему на лесопсплав, когда отца арестовали.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 Волками, без всякого ружья. А Демид позвал на помощь. Ползал по снегу босс и весь склокоченный, жалкий, не герой, да, просто обыкновенный человек, которому не повезло в жизни. Вот ты излишься. И этого жалко, и того бы не упустить. Только скажу, за двумя зайцами не гонись, ни одного не поймаешь». Агния вздрогнула и чуть отступила, будто Анисия плюнула ей в лицо, но не успела ответить Анисия, Послышался чей-то крик. Девчонки плакали, кажется. Анисия оглянулась. От Боровиковых бежала женщина с ребятами. Кажется, Мария со своей арабой, что это они ревут. Узнала она Марию Спивакову, вдовушку, старшую сестру Демида, а с нею...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 Почу друг друга мытья руками, сенная дверь открыта настежь, а на крыльце толпятся мужики и бабы, бог весть, откуда набежавшие на шум драки. Началось будто бы с пустяка. Филимон за застолье оказался рядом со сватом Андроном Корабельниковым, колхозным кузнецом, еще здоровым и сильным мужчиной, хотя ему и перевалило за шестьдесят лет андрон слыл на деревне замолчуна и правдолюбца он скромно сидел за столом в залатанной рубахе не ввязываясь в разговор филимон прокопьевич бахвалясь уязвил сват андрона выставив на посмеянии компании андронову залатанную рубаху вот хотя бы андрона взять кивнул филимон прокопьевич как ежели по совести мало ли ты андрон железо перековал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 — И другие гарнизации, само собой, гарнизации, — хохотнул Филимон Прокопьевич, по-хозяйски разваляясь в переднем углу. — Гарнизацию, сват, надо иметь у себя в башке, тогда и жить можно. Хе-хе-хе, качуй ко мне в лесхоз, а шабы в лесообъездчики, обую одену и денег еще отвалю. У меня машну набьешь и хелуни наживешь.